Когда рядом нет мужчины, часто именно на ребенке сосредотачивается вся любовь, вся нерастраченная энергия женщины. В этой ситуации ребенку очень сложно реализовать себя в жизни, сохранить свое лицо и стать счастливым. В таком случае он зачастую так и не выходит до конца жизни из психической плаценты матери. В разделе «Психические роды» этот вопрос будет рассмотрен более подробно. Одинокой женщине необходимо больше внимания уделить себе, раскрытию своей женственности, с тем, чтобы как можно быстрее закончить школу одиночества. Истинная любовь к ребенку проявляется в создании пары, а не в сосредоточении любви и внимания на ребенке. Вот истина, которую желательно усвоить будущим и настоящим матерям. Если роды проходят тяжело, возникают те или иные патологии, следовательно, что-то не то в отношениях между родителями. Ребенок болезненный, беспокойный, опять причину необходимо искать в отношениях супругов в первую очередь. Причина именно в этом, но мало кто начинает искать ее в себе и в своих отношениях, чаще находят на стороне. В случае болезни часто винят медицину. Да, там есть проблемы, но главное определяется отношениями между мужчиной и женщиной, их пространством любви. В сильное пространство любви родителей никакие проблемы не проникнут. Это нужно помнить всегда, искать причину в себе и никого не обвинять. Нередко можно видеть, что второй ребенок рождается слабее первого. Главная причина этого – уменьшение любви между мужчиной и женщиной после рождения первого ребенка. То есть второй ребенок рождается в более слабом пространстве любви. Как правило, к более слабому ребенку мать проявляет еще большую заботу, внимание и любовь, тем самым еще дальше, уходя от своей женственности и от мужа. Спираль проблем начинает раскручиваться вниз и нередко приводит к трагическому концу. Одной женщине пятилетняя дочь сказала, «Мама, ты люби папу сильнее, чем меня, а то я умру». Мать ее спрашивает, что ты такое говоришь, кто тебе это сказал? Девочка говорит, «Я знаю». Через год она умерла. Этот случай меня поразил. Мир уже, как говорится, прямо в лоб, сказал женщине о ее проблеме, но она продолжала вести семью к трагедии. А ведь подсказки идут всегда. Мир любит человека и старается всячески ему помочь, только люди не хотят их замечать. Рассмотрим подробнее конкретный случай, а он типичен, на примере которого можно проиллюстрировать многое из сказанного. Женщина вышла замуж по любви, в положенное время родила сына, с которым не было проблем ни во время беременности, ни при родах, ни в последующем. Как и любая мать, она уделяла сыну необходимое внимание и, как большинство матерей, даже больше нужного. А где эта грань? Ее определить сложно, тем более девочкам и девушкам не объясняют их главные задачи, не учат любить мужей, не говорят о том, что это исключительно важно. Как правило, молодые мамы берут пример со своих родителей и повторяют жизнь в еще худшем варианте, накручивая семейные проблемы из поколения в поколение. В результате получилась типичная ситуация – любовь к ребенку оказалась больше, чем к мужу. Заметного ухудшения отношений в семье не наблюдалось, все было вроде бы нормально, но эта нормальность на самом деле таила в себе большие опасности. Никто и нигде не учит тому, что семья создается не столько для продолжения рода, сколько для раскрытия личности, для духовного роста человека. Поэтому считается, что если в семье все нормально, муж не пьет, не гуляет, деньги домой приносит, то это хорошая семья, а если они еще и любовь сохранили, то это вообще отлично. А ведь в настоящей семье должен происходить непрерывный духовный рост, увеличение пространства любви и счастья, и это постоянно на протяжении всей жизни, эволюцию отменить невозможно.